обследование УЗИ органов брюшной полости, почек, мочеточников, щитовидной железы, органов малого таза. На этой диете необходимо комплексное УЗИ обследование органов малого таза с целью исключения развития онкологии, не дай бог. Анатомофизиологических отклонений и нарушений желчного пузыря, холедуха. поджелудочной железы, почек, надпочечников и щитовидной железы. Только такое завершающее исследование позволяет сделать анализ организма полным и всесторонним. ЭКГ. Нужно, чтобы не пропустить момент экстрасистолии сердцебиения, которые возникают за пределами физиологического ритма сердца и могут вызывать неприятные симптомы. И подобрать оптимальные и безопасные физические нагрузки. Исследование состава тела необходимо, чтобы определить, из чего состоит лишний вес и с чем собственно надо бороться. Консультация врача по результатам этих анализов и обследований займёт у вас не более часа. В рамках этой консультации, если в результате проведённого обследования у пациента будет выявлено эндокринные заболевания, В ему будут даны краткие рекомендации по лечению или профилактическому приему необходимых препаратов во время прохождения этой диеты. В моей клинике все процедуры можно пройти в течение двух-трех ближайших дней, в зависимости от загруженности лаборатории и получения всех данных результатов анализов. Для всех очевидно, что гораздо быстрее и удобнее пройти обследование, сдать анализы и получить заключение врача в одном месте. Так как государственная медицина не даст вам не только без длинной очереди провести элементарное УЗИ исследование, но даже сдать бесплатно все необходимые анализы, на все требуется обоснование и причина заключение ОМС. Затем вам придется где-то искать врача, который бы предварительно изучив эту диету и комплекс обследований, дал свое заключение, разрешение на прохождение этой клинической диеты доктора Ковалькова. А оно вам надо? Вы всё ещё реально думаете, что большинству врачей в районной поликлинике есть до вас дело вместе с вашими диетами, особенно в период пандемии коронавируса. Чтоб вы так жили, как я на это смеялся. Поэтому мы готовы предоставить такую возможность в нашей клинике, всё и сразу. Причём по обычным ценам платных лабораторий в Москве. Можете сравнить. Вот, пожалуй, и всё. Желаю вам удачи и берегите себя. Я вас очень уважаю, хотя уже забыл за что. Помните, здоровье не купишь ни за какие деньги. Ну, и идите уже. Что вы мне сердце рвёте? Алексей Ковальков. Как худеют настоящие мужчины. Клиническая диета доктора Ковалькова. читал Юрий Белик